Глава 12 Дома и стены помогают Липецкая область, город Н. Наши дни. Мама ждала Перед отъездом Аня написала ей, поэтому, когда спустя четыре часа дороги, в довольно свежем и карусе Аня вышла на автостанции родного городка. Там ее встречала мама. Холодный, почти зимний ветер трепал ее платок. Выбившиеся черные кудряшки волос развивались на ветру. Мама будто постарела. Аня почувствовала укор совести. Нельзя так надолго уезжать. А потом были теплые объятия, старенькое такси, чай и вкуснейшие пирожки с джемом и долгие разговоры почти до утра. Аня рассказывала о том, как жила последние полгода, как ездила в Питер. Конечно, она не стала рассказывать о том, что с ней произошло. Вряд ли ей кто-то поверит. Мама говорила мало, больше слушала, доподсовывала да на тарелку новую порцию пирожков и подливала чай. Когда глаза уже слепались, а старые часы с кукушкой пробили пять утра, они улеглись. Аня лежала на своей девичьей постели в крохотной комнатке, где столько было прожито, столько хранилось воспоминаний, мечтаний и влюбленностей. Плакаты с популярными артистами, диски, старенький компьютер на столике у окошка. Мама ничего не выбросила, не переклеила, не убрала, оставила Анкин мир таким, какой он был в ее детстве. В окошко светил тусклый фонарь с площади. Их дом двухэтажный, купеческий, стоял на небольшом пятачке у старой водонапорной башни прямо в центре городка. Эта башня была Анкиным маяком. Сколько историй выдумала она, глядя в окно на эту башню. Сколько фантазий родилось в ее голове. Башня была и маяком, у которого нежная принцесса ждала своего мужественного принца, и рубкой, откуда были видны проплывающие мимо пиратского острова богатые торговые корабли. Все зависело от истории, которую придумывала Аня, сидя в своей комнатке у окошка. Перед башней, прямо у дома, раскинулся маленький скверик, центральным объектом которого был небольшой фонтан. За водонапорной башней вверх тянулась главная улица. Она упиралась в площадь, прозванную Красной. Здесь рассказывал папка. В старые времена проводились всякие гулянки и ярмарки. Все мятежи и восстания тоже проходили на этой площади. За площадью виднелась пожарная каланча середины позапрошлого века и вход в городской парк. Аня смотрела в окно, на занавески в цветочек, по памяти воссоздавая облик городка и словно перерождалась. Ее израненная, измученная душа нашла, наконец, уединение и обрела шанс излечиться. Нет, она не перестанет любить Николая. Но теперь она дома. А дома, как известно, и стены помогают. В первый свой день дома Аня отсыпалась. Проснувшись и ощутив аромат еды из кухни, Аня поняла, что жутко голодна. Она по-настоящему хотела есть. В последнее время девушка впихивала в себя еду, как топливо. Мама уже ждала ее за столом, разлив по чашкам невероятно крепкий и притом сладкий кофе. Так заваривать кофе умела только она. Папка называл этот напиток «колдовским», а мать смеялась. Никак иначе она кофе не пила. — Опять сладючий пьешь. Аня отхлебнула из маминой кружки. «Прямо как один мой знакомый из Питера. А ты несуйся в чужую чашку?» шуточно выговорила ей Наталья Григорьевна. «Для тебя сливки на столе стоят?» «Угу», промычала Аня, торопливо сунув в рот тончайший ажурный блинчик. «На рынок пойдем?» спросила мама. Аня кивнула. Удивительное чувство. Не нужно никуда спешить, можно болтать, делать дела по дому, гулять по городу. Впервые за много лет Аня ощутила себя маленькой девочкой, которой не надо на работу, не надо выполнять план, не надо бежать, как белка в колесе по кругу. Да, это было временно, работать тоже нужно, но все больше Аня склонялась к тому варианту, что она найдет работу в родном городке и будет жить не шумной, слишком быстрой, столичной, а размеренной и неторопливой жизнью маленького городка.